Явление четвёртое. Чацкий. Как суетиться! Что запрыть? А Софья? Нет ли впрямь тут жениха какого, С которых пор меня одичатся, как чужого? Как здесь бы ей не быть? Кто этот сколозуб? Отец им сильно бредит, А может быть, не только что отец? Ах, тот, скажи, любви конец, Кто на три года вдаль уедет.